Глава 31. Посещение пивоварни прошло как обычно. Все, кроме начальства, вели себя так, словно я был разносчиком брюшного тифа, хотя и сочувствовали моей утрате. Заболевание, которого они в действительности опасались, являлось мягкой формой того, что Дил Шустер и генерал Туб яростно разбрызгивали по полотну города. Мое собственное творчество затрагивало лишь пол пивоварни и складские помещения. Мелкие кражи прекратились. Макс Вейдер хорошо платил своим людям и не возражал против небольшого личного употребления продукции. Поэтому обычно его охранная команда, то есть я, бездельничала. Дел было так мало, что я редко заглядывал в пивоварню, а когда все же там появлялся, Люди волновались. Я мог сунуть нос не в свое дело. Я заставлял окружающих нервничать. В этом заключалось мое основное предназначение. Прежде чем направиться к Вейдеру, я все-таки заглянул в магазин колды, но так и не попросил у него помощи. Меня отпугнула его жена. Она искренне хотела, чтобы мы держались друг от друга подальше считала меня ходячей неприятностью. В пивоварне я обнаружил Макса и Манвела Гилби. Изложил им свое дело. Они задали несколько вопросов. «Мы можем вычесть потерянное время из твоего гонорара», предложил Манвил. «Размер которого нам, вероятно, следует пересмотреть», добавил Макс. «За этот месяц ты появился здесь впервые и только ради того, чтобы...» попросить об одолжении. Он был прав. В последнее время я позорно забросил работу как в объединенной компании, так и в пивоварне. Я рассыпался в извинениях. — Не суетись, — сказал мне Макс. — Я понимаю твою ситуацию. Сам не так давно ее пережил. Большую часть его семьи убили. Тогда я и познакомился с Синдж. — Ты помог мне с этим справиться? бы мы не думали о твоей хромающей трудовой дисциплине и нехватке амбиций, мы у тебя в долгу, горят, сказал Гилби. «Ты доказал, что ты настоящий друг. Теперь наша очередь». Умом я это понимал, правда. Но не хотел распускаться еще больше, не хотел еще сильнее зависеть от окружающих. Я видел, как люди в условиях стресса становятся пассивными и уже никогда не поднимаются. Перестают верить в себя. «Так что тебе нужно?» — спросил Макс. Я объяснил, что надо заманить Престону Уомбла в лапы покойника. «Расплюнуть!» — заявил Гилби. «Я этим займусь. Насколько это срочно?» Я подумал, что если мы принимаем турнир мечей всерьез, а что может быть серьезней убийству жены? то пора перейти к более глобальному подходу. Взглянуть на состязание как на социальное бедствие, а не семейную проблему. Причина этих мыслей крылась в том, что я вспомнил. У Макса Вейдера осталась дочь. Алекс являла собой ходячее собрание недостатков, обычных для богатых детишек. Однако, когда на нее находила, она была умной, энергичной и доброй а ее папочка богатством мог тягаться с Богом. Алекс вполне могла стать чужаком, которого операторы выберут на освободившуюся вакансию. Заманчивая перспектива, особенно если они желают отомстить мне. Я воспринял нападение на страфу как личное дело, потому что это казалось более осмысленным. Лучшей подругой Алекс была женщина, с которой я встречался, прежде чем в мою жизнь, вошла страфа. Получится ли исти забавный смертный компаньон? Она не боец и в схватке долго не продержится. Как и Алекс. Горит. Оба старикана повторили мое имя. В конце концов Гилби привлек мое внимание, ущипнув меня за правую руку прямо над локтем. — Ты весь посерел, — объяснил Макс. Я испугался, что придется звать врача. Я в порядке. Но у меня действительно случился ментальный сердечный приступ. Послушайте, это невероятно. Если бы не смерть Страфы, я бы сам в это не поверил. Но это правда, а потому выслушайте меня ради Алекс. И я выложил им все со всеми подробностями, которые знал. Стоило начать. Как мне показалось совершенно логичным привлечь к расстройству турнира еще одно современное средоточие власти Танфера. Как и ожидалось, они выслушали меня скептически. Как и ожидалось, задали вопросы. Они не отказались поверить мне. Страфа Альгарда погибла из-за турнира мечей настоящего или выдуманного. «Тебе следовало рассказать нам раньше», — заметил Манвилл. Макс согласился, но добавил, хотя не уверен, что стал бы слушать, прежде чем ты понял, что в это дело могут втянуть Алекс. — Я этого не представляю, — сказал Гилби. — Мне кажется, мозги операторов находятся в другом столетии, — ответил я. — Считай нас частью лекарства, гарлет сказал Макс. — Манвил, давай созовем чрезвычайное собрание совета директоров. Зачем? Затем, что вместе мы, Тейты и, и другие друзья Гаррета сможем обеспечить тысячи пар глаз. От такого количества людей ничего не скроется. Не совсем так, но тому, кто собирается общаться с окружающими, скрыться не удастся. Равно как и тому, кто собирается начать колоссальную, заметную, шумную и кровавую игру. Их кто-нибудь заметит. Время было на стороне хороших парней. Кто-то увидит кого-то, занятого подготовкой к турниру. Я лишь надеялся, что этот кто-то, например, Морли, Белинда или Шустер, пошлет за мной, прежде чем впасть в ярость. Иногда Малвил Гилби бывает ужасно практичным. Подобно Синдж, он задает сложные, эмоционально неудовлетворяющие вопросы. «Мы ценим предостережение, Гаррет, это действительно тревожные новости. Мы защитим Алекс, как бы она ни сопротивлялась, но мне в голову пришел вопрос». «Да». Судя по его тону, этот вопрос должен был поставить меня в крайне неловкое положение. «Твою жену убили. Тебя преследовали. Эти люди смогли отследить твои перемещения или предсказать их». На тебя предприняли безуспешное покушение. Пока безуспешное. У тебя есть причины думать, что после вчерашнего провала они утратили интерес к попыткам причинить тебе вред? Не совсем то, к чему я готовился. В общем, нет, а что? А что? А какого черта ты бродишь в одиночку? Хочешь, чтобы тебя убили? Судя... По задумчивому лицу Макса он размышлял о том же самом. «Морли не смог пойти со мной, у него дела на работе». «Сам знаю, слабая отговорка, я понял это, еще не успев ее придумать». «Правда в том, что я еще достаточно молод, чтобы без раздумий свернуть в опасный переулок». Практичный Малвилл сказал, «Либо ты останешься здесь, пока мы не найдем ребят, готовых проводить тебя до дома» либо отсюда помчишься прямо в виноградную гроздь. Это новый модный ресторан Морли, напротив Театра Мир. И будешь сидеть там, пока он не сможет отвезти тебя домой. В любой из домов. Оба места надежно защищены. Мой мозг немедленно разразился напыщенными доводами против его предложения обзавестись нянькой. Но пока я копался в них, пытаясь отыскать хоть один, звучащий, хотя бы на первый взгляд, здраво, мне в голову пришло, что операторам, пусть они и не гении, вполне могло хватить соображения заметить наклевывающиеся со всех сторон драконьи зубы и догадаться, что их посеял именно я. Чем дольше они будут ждать, тем больше зубов вылезет. Думаю, до него дошло, Манвилл. — заметил Макс. — Превосходно. Мыслить здраво, город это искусство. И ты начал постигать его азы. Итак, что ты выберешь? Не послать ли мне за кувшином темного, чтобы скрасить твое ожидание? Спасибо, спасибо, нет. Я рискну добраться до Морли. Это не очень далеко. Как пожелаешь, с явным неодобрением.